Глава 37. DC-9, на борту которого находился джойм ролто с отрядом своих штурмовиков, приземлился в аэропорту Пенсаколы в пятницу, еще до рассвета. Лазарев подогнал к аэропорту два лимузина и восемь взятых на прокат фургонов. Он вкратце информировал Джоя о событиях, имевших место за последние 24 часа. Машины неслись на восток по автостраде 98. На дорогу до Сент-Пайпера, роскошного 12-этажного отеля, стоящего в Дестине на самом берегу океана, ушло около часа. Примерно столько же было от отеля и до Панама-Сити. Пентхаус на крыше отеля Лазарев снимал всего за 4000 долларов в месяц. Сезон еще не начался. В номерах на двух последних этажах здания разместились все люди, приехавшие с Моролту. Особняк на крыше многоэтажного здания. Мистер Муролто сыпал приказаниями, как рассерженный сержант, на плацу. В самом большом помещении пентхауса был оборудован командный пункт, из которого открывался захватывающий вид на изумрудные воды залива. Однако Муролто все равно был раздражен. Он хотел, чтобы ему подали завтрак, и Лазарев послал два фургона за деликатесами в ближайший супермаркет. Он хотел, чтобы ему подали Магдира, и Лазарев уговаривал его потерпеть немного. К рассвету расселение закончилось, оставалось только одно — ждать. Тремя милями дальше, вдоль берега, на балконе восьмого этажа отеля «Сэндестин Хилтон», здание, которое было хорошо видно из Сент-Пайпера, сидели мистер Ф. Дентун-Войлс и Оэн Тарренс. Прихлебывая кофе, они наблюдали за тем, как медленно над линией горизонта поднимается солнце и говорили о стратегии. Ночь прошла не очень-то хорошо. Автомобиль так и не нашли. Митча и след простыл. 60 специально обученных агентов плюс сотни местных добровольных помощников должны были найти, по крайней мере, машину. Каждый лишний час времени был на руку только беглецам. В папке, лежавшей на кофейном столике, находились два ордера на арест. В выписанном на имя Рэя Магдира ордере значилось «бегство из заключения», «незаконный перелет на самолете», грабеж и изнасилование. Эбби проходила как соучастница. Чтобы предъявить какие-то обвинения Митчу, потребовалась большая изобретательность. Препятствие правосудию и довольно невнятные обвинения в рэкете. А чтобы подпереть все это, есть испытанный костыль — мошенничество. Тарренс был не совсем уверен в том, что мошенничество вписывается в специфику дела, Но, с другой стороны, за годы своей работы в ФБР он ни разу не встречал такого дела, в котором бы не фигурировало обвинение в мошенничестве. Оба ордера были подписаны и имели полную законную силу. Об этом знали репортеры газет и телестанций всего Юго-Востока. Приученные сохранять невозмутимую мину на лице при беседах с представителями средств массовой информации, таранс получал сомнительное наслаждение, общаясь с репортерами и проклиная их в душе. А общение с ними было необходимым. Только содействие обывателя могло помочь сейчас ФБР. Представители закона во что бы то ни стало должны обнаружить Магдиры первыми, иначе за них это сделает мафия. На балкон вбежал Рик Эклин. «Машину нашли!» — директор ФБР вскочил с кресла. «Где?» — «В панама Панамо-Сити, на стоянке рядом с пансионатом». «Соберите наших людей! Всех до единого!» — возбужденным голосом приказал Войлс. «Поиски в других местах прекратить. Мне нужно, чтобы каждый агент был сейчас в Панамо-Сити. Мы вывернем там все наизнанку. Привлеките добровольцев. Пусть блокируют все дороги, шоссейные и грунтовые. Снимите с машины отпечатки пальцев. Что представляет из себя этот городишко?» «Нечто вроде Дестина. 12 миль пляжа с отелями, мотелями, пансионатами, бунгало, магазинами и все такое. Поставьте наших людей в самых оживленных местах. Начните обход гостиниц. Ее фоторобот готов?» «Должен бы», — ответил Эклин. «Вручите фотороботы ее, Митча и Рея, а также полицейский снимок последнего каждому агенту, каждому полицейскому. Пусть ходят по пляжу и размахивают ими. Есть, царь! Далеко этот Панама-Сити отсюда? Это на восток от нас. Минут пятьдесят. Машину!» Аарона римера спавшего в номере Хилтона в Пердиду-Бич, разбудил телефонный звонок. Это был следователь, звонивший по поручению заместителя шерифа округа. «Машину нашли, мистер ример сказал он. «Нашли в Панамо-Сити, всего несколько минут назад. Примерно в миле от Холидейн. Это на автостраде 98. Очень жаль, что с вашей спутницей все так получилось. Надеюсь, ей уже лучше». Поблагодарив его, ример немедленно набрал номер Лазарева в Сент-Пайперс. Через 10 минут он вместе со своим соседом по номеру, тони две тонны, а также с Двашером и четырнадцатью его парнями мчались в фургонах в направлении Панама-Сити. Ехать им было часа три. В Дестине Лазарев инструктировал штурмовиков. Не теряя времени, они также заняли свои места во взятых на прокат фургонах. Блицкрик начался. Очень скоро все стало известно и о грузовичке. Управляющий фирмы по прокату автомобилей в Нэшвилле был вполне порядочным гражданином по имени Билли Уивер. В пятницу утром он вошел в свой кабинет, приготовил себе кофе и уселся за стол, просматривая газеты. На первой же странице внизу Билли с интересом прочел заметку о Рее Магдире и развернувшихся на побережье его поисках. Тут же было упомянуто и имя Эбби Магдир, а еще ниже и имя брата-беглеца Митчелла Магдира, Тогда в голове управляющего что-то сработало. Билли потянул на себя ящик стола и извлек из него картотеку с фамилиями клиентов фирмы. Ну да, в среду, поздно вечером, человек по имени Магдир взял на прокат грузовик. Вот и его подпись. М и Магдир. Хотя на водительском удостоверении значилось Митчелл И. Мемфис. Будучи патриотом и честным налогоплательщиком, Билли позвонил своему двоюродному брату, работавшему в городской полиции. Тот связался с отделением ФБР, и через 15 минут грузовик был объявлен в розыск. Сообщение об этом принял Тарренс. Он сжимал в руке трубку радиотелефона, а Эклин сидел за рулем. Войлс разместился на заднем сидении за спиной у Тарренса. «Грузовик? Но зачем ему грузовик? Он исчез из Мемфиса, оставив дома машину, одежду, не прихватив с собой даже зубной щетки. Он даже собаку не накормил, не взял с собой ничего». «Так зачем же ему грузовик?» «Для бумаг. Это же так естественно. Либо он загрузил их еще в Нэшвилле, либо он намерен забрать их где-то по пути. А при здесь Нэшвилл?» Митчи был на ногах вместе с восходом. Бросив полное желание взгляд на жену, на ее короткие, ставшие такими светлыми волосы, он выбросил из головы всякую мысль о сексе. «Это может подождать. Пусть она еще поспит». Обойдя кучу коробок, сваленных на полу маленькой комнаты, он прошел в ванную, быстро принял душ и надел на себя серый спортивный костюм, купленный еще вчера в Монтгомере. Неторопливым шагом отмерил вдоль берега примерно полмили и зашел в небольшой магазинчик, где набил сумку банками с Кока-Колой, пакетами с печеньем и жареным картофелем, купил в придачу очки от солнца, три шапочки с длинными козырьками и три газеты. Рэй дал его около грузовичка». Они вместе прошли внутрь, развернули на кровати газеты. Оказывается, дела обстояли хуже, чем они предполагали. Городские газеты Мобайла, Пенсаколы и Матгомери на первых страницах поместили фотороботы Рея и Митча, а к ним еще и фотоснимок рэя сделанный в полицейском участке. Фоторобот Эбби, если верить газете Пенсаколы, не получился. Что же касается фотороботов Рея и Митча, то в чем-то они походили на оригиналы, в чем-то нет. но объективно судить им было трудно. Митч смотрел на собственное лицо и пытался непредвзято оценить со стороны, насколько он был похож на самого себя. Заметки были полны дикой чуши, каких-то нелепых измышлений, принадлежащих Оэну Тарренсу, специальному агенту ФБР. Так Тарренс заявлял, что Митчела Магдера видели в районе побережья Мексиканского залива, Пенсаколы, что он и его брат Рэй хорошо вооружены и представляют собой чрезвычайную опасность для граждан, что они оба поклялись не дастся властям живыми. В газете говорилось о том, что за их поимку учреждена высокая денежная награда, что при встрече с человеком, даже отдаленно напоминающим кого-либо из братьев-магдиров, необходимо срочно обращаться к ближайшему полицейскому. Поедая печенье, они решили, что фотороботы не так уж и похожи, а полицейский снимок Рея просто вызывает смех. Наконец, братья решили разбудить Эбби. Все вместе они принялись распаковывать документы и готовить к работе видеокамеру. В 9 часов утра Митч позвонил Тэмми. Новые их удостоверения личности и прочие бумаги были уже у нее на руках. Митч велел Тэмми выслать их срочной бандеролью на имя Сэма Форчуна по адресу Флорида, Панама-Сити, Западный пляж, Автострада 98, Мотель Сигал, индекс 16694. Тэмми прочитала ему заметку из местной газеты. «Никаких фотографий, — сказала она, — в газете нет». «После того, как отправишь паспорта, — инструктировал ее Митч, — немедленно выезжай из Нэшвилла, восстановишься в Ноксвилле, в каком-нибудь большом мотеле, позвонишь мне оттуда». Он дал ей номер телефона. Два агента ФБР постучали в дверь старенького, снятого с колес трейлера, значившегося как «Дом 486» по улице Сан-Луис. Дверь распахнул мистер Эйнсворт, стоявший в одних трусах. Агенты предъявили ему свои значки. «Ну, и чего вы от меня хотите?» Промычал им мистер Эйнсворд. Один из пришедших протянул ему утреннюю газету. «Вам знакомы эти люди?» Мистер Эйнсворд всмотрелся в газетный снимок. «Похоже, что это ребята моей жены. Я никогда их не видел». «Как зовут вашу жену?» «Эва Эйнсворд. Где она?» Он усталился в газету. «На работе. Там, где кормят вафлями». «Так что же, уходят они где-то здесь рядом?» «Да, сэр. И вы ни разу в жизни не видели их?» «Да нет же, черт побери. Но пушку свою будут держать наготове А ваша супруга с ними виделась?» «Насколько я знаю, в последнее время нет. Благодарим вас, мистер Эйнсворт. У нас приказ ждать их где-нибудь здесь, но вас мы беспокоить не станем». «Ну и ладно. Эти парни явно тронулись. Я всегда это ей говорил». В миле от них у вафельного домика остановилась неприметная машина с двумя другими агентами. Засады были расставлены. К полудню вокруг Панама сити были блокированы все дороги. Все до единой. На проходящей вдоль пляжа автостраде полицейские патрули останавливали движение через каждые четыре мили. Агенты заходили в каждую лавку, предъявляя хозяевам и посетителям снимки разыскиваемых. Эти же снимки были расклеены у входов наиболее посещаемых ресторанов — «Шони», «Пицца-Хат», и у десятка других. Все кассиры и официантки были предупреждены держать свои глаза раскрытыми пошире. Эти братья — весьма опасные люди. Лазарев со своими людьми остановился в «Бест-Уэстерне» в двух милях от «Сигалл». Он снял довольно просторный конференц-зал, превратив его в центр управления всей операцией. Четверо штурмовиков были отправлены в рейд по магазинам, из которого они вернулись с кучей всякого тряпья — майки, шорты, соломенные шляпы и прочее. Лазарев арендовал также два «Форда» и оборудовал их полицейскими рациями. Машины эти разъезжали вдоль пляжа туда и сюда, а пассажиры их вслушивались в бесконечные переговоры, которые велись между руководством и разрозненными отрядами полиции и людьми ФБР. Довольно быстро удалось засечь, что вся полиция бросилась на розыске грузовика — То же самое сделали и люди Лазарева. Девашер дальновидно расположил фургоны со своими парнями вдоль всего берега. Они стояли среди других машин на стоянках и ждали сигнала по радио. Около двух часов дня с Лазаревым срочно связался по телефону сотрудник с пятого этажа фирмы «Бендини». У него было два сообщения. Во-первых, человек, которого посылали на Кайманы, разыскал старого слесаря, вспомнившего, после того, как ему хорошо заплатили, что примерно в полночь, 1 апреля, он сделал дубликаты 11 ключей. Да-да, 11 ключей на двух кольцах. Их принесла женщина, очень красивая американка, бронетка, со стройными ногами. Сказала, что очень торопится и расплатилась наличными. Старик сказал, что ключи оказались довольно простыми, кроме, пожалуй, ключа от Мерседеса. За него он не уверен. Во-вторых, звонил некий банкир с Большого Каймана. Интересовался переводом 10 миллионов долларов. Перевод был осуществлен в этот четверг в 9.33 утра. Деньги перевели из Королевского банка монреале в Юго-Восточный банк в Нэшвилле. Где-то между четырьмя и половиной пятого полицейские рации сошли с ума. Все говорили, перебивая друг друга, сообщения следовали одно за другим. партия из Холидэй-Ин узнал по описанию Эбби Магдир в женщине, которая вчера, в четверг, в четверть пятого расплачивалась наличными за два номера. Она заплатила за трое суток, но после того, как в четверг в час дня в комнатах произвели уборку, ее никто не видел. В ночь с четверга на пятницу ни в одной комнате никто не ночевал. Из отеля она не выписалась, а за номера заплачено по полдень субботы включительно. Сообщника мужчины Портье не заметил. В течение целого часа «Холидейн» была оккупирована ищейками из ФБР и мафии. Тарренс лично допрашивал Портье. «Они были здесь!» «Они сейчас здесь, где-то в панама сити Рэй и Эбби, это точно. Нет полной уверенности в том, что Митч вместе с ними». Этой уверенности не было до четырех часов пятидесяти восьми минут пополудни пятницы. Новость прозвучала, как взрыв бомбы. Какой-то окружной чиновник остановился у дешевого мотеля и заметил зеленый с белым тент какого-то грузовика». Он подошел поближе и улыбнулся при виде маленького грузовичка, аккуратно поставленного между стеной двухэтажного домика, где сдавались комнаты, и огромным мусоровозом. Смекалистый чиновник записал номер грузовичка и позвонил в полицию. И номера совпали. Через пять минут мотель был окружен. На свет божий извлекли владельца собственности и потребовали объяснений. А тот, посмотрев на фотоснимки, только покачал головой. Пришлось предъявить ему не один, а целых пять значков агентов ФБР. Лишь после этого хозяин проявил готовность сотрудничать. Он вытащил свои ключи и вместе с агентами начал обход номеров. Дверь за дверью. 48 дверей. Обитаемыми оказались только семь. Открывая и закрывая двери, владелец мотеля объяснял, что в это время года наплыва туристов еще нет, даже в больших гостиницах, а уж маленьким мотелям приходится бороться за выживание вплоть до начала сезона. приходилось бороться за выживание и постояльцем оттеля Сейгал, находившегося в четырех милях западнее Энди Патрик получил свой первый срок, когда ему было 19 лет. За подделку чека ему пришлось отсидеть четыре месяца. Посчитав себя после этого закоренилым преступником, он решил, что честный труд это не для него. И все последующие 20 лет своей жизни он подвязался в качестве не очень удачливого мошенника и мелкого воришки. Его как мусор носила по стране. Он добывал средства к жизни, таская вещи с прилавков магазинов, подделывая чеки, забирая с время от времени в квартиры. Когда ему было 27 лет, его, маленького и хрупкого, ненавидящего всякое насилие, до полусмерти избил в Техасе какой-то жирный полицейский чин. В результате Энди лишился глаза и остатков уважения к закону. Полгода назад судьба занесла его в Панама сити Он нашел себе совершенно честный заработок. 4 доллара в час за дежурство в качестве ночного портье в отеле «Сигал». В пятницу вечером, часов в 9, когда Энди с увлечением смотрел телевизор, дверь распахнулась, и в вестибюль с важным видом ввалился жирный самоуверенный коп. — Мы тут охотимся кое за кем, — сказал он, припечатывая своей мощной дланью фотоснимки к столу, за которым сетил Энди. — Вот за ними. Взгляни-ка. Они должны быть где-то поблизости. Энди всмотрелся в лица на фотороботах. Тот снимок, под которым было написано «Митчелл и Макдир», ему кого-то напомнил. Шестеренки в голове Энди начали со скрипом прокручиваться. Глядя на самодовольную рожу возвышающегося над ним полицейского, Энди лениво процедил. Таких не видывал. Буду теперь посматривать. Они очень опасны. А ты еще опаснее, — подумал Энди. приклей их вот тут, на стене, — приказал коп. — Тебе, что ли, здесь все принадлежит? — подумал Энди. Мне очень жаль, но у меня нет такого права клеить тут что-то на стены. Полицейский замер от удивления. Голова его чуть склонилась на бок. Он рассматривал Энди сквозь стекла темных очков. — Послушай-ка, недоносок! — «Я наделяю тебя таким правом!» «Мне очень жаль, сэр...» — Энди сделал ударение на этом слове. «Но без приказа хозяина я не могу ничего клеить на эти стены». «Ну и где же твои хозяева?» «Не знаю. Может, в баре где-нибудь». Громила аккуратно собрал фотографии, прошел за стойку и прикрепил их к доске с информацией для постояльцев. Покончив с этим, он сверху вниз посмотрел на Энди и небрежно выговорил. — Загляну к тебя через пару часов. Вздумаешь их снять, посажу за противодействие отправлению правосудия. Инди и бровью не повел. — Этот номер не пройдет. Однажды в Канзасе мне уже хотели навесить эту гирю. Теперь-то я уже все понимаю. Жирные щеки полицейского налились краской. Он ухмыльнулся, показав желтые зубы. — Думаешь, ты такой умник, а? — Да, сэр. — Попробуй, сними. Я обещаю тебе, что упеку тебя в казенный дом. Все равно за что. Мне уже приходилось там бывать. Невелика беда. В нескольких футах от дверей пронеслись полицейские машины в блеске красных и синих огней, сопровождаемые неизбежным воем сирен. Коб оглянулся, пробормотал сквозь зубы что-то презрительное и вывалился за дверь. Энди тут же сорвал снимки и швырнул их на пол. Подойдя к двери, он проводил взглядом проносящиеся мимо полицейские автомобили а затем пересек стоянку для машин и подошел к зданию, стоявшему в глубине двора. У двери с номером 38 остановился, постучал. Подождал немного и постучал еще раз. «Кто там?» — раздался из-за двери женский голос. «Управляющий», — сказал Энди, гордясь новой должностью, в которую сам же себя и произвел. Дверь открылась, и человек, так походивший на фоторобот митчелла и Магдира, вышел к нему. «Да, сэр, в чем дело?» Энди сразу заметил, что он нервничает. «Только что здесь были копы. Ясно, что я хочу сказать». «Что же им было нужно?» — невинным голосом спросил вышедший к нему человек. «Задница твоя», — подумал про себя Энди. «Задавали всякие вопросы, показывали всякие картинки. Ну, я и посмотрел. Понятно?» «Угу». «Картинки — ничего». Энди почувствовал на себе его тяжелый взгляд. Кобб сказал, что один из них бежал из тюрьмы. Ясно вам. Я и сам там бывал. Я думаю, что оттуда к каждому захочется убежать. Разве не так? По губам Митча скользнула нервная улыбка. — Как вас зовут? — спросил он. — Энди. У меня есть предложение, Энди. Я дам вам тысячу долларов сейчас, а завтра, если вы по-прежнему не сможете никого узнать на тех картинках, я дам вам еще одну тысячу. То же самое и послезавтра. «Отличное предложение», — подумал Энди. «Но если он мог позволить себе платить по тысяче в день, значит, он заплатит и пять тысяч. Да разве можно упустить такую возможность? Какую карьеру он сделает?» «Нет», — твердо ответил он, — «пять тысяч в день». Мистер МакДир нисколько не колебался. «Договорились. Сейчас принесу деньги». Он вернулся в комнату и тут же вышел с пачкой банкнот. «Значит, Энди, пять тысяч в день, так?» Энди принял деньги, посмотрел вокруг. Пересчитать можно и потом. Вы, видимо, захотите, чтобы я не пустил сюда уборщиц? Неплохая мысль. Это было бы здорово. И еще 5000 В глазах мистера Магдира мелькнуло сомнение. В таком случае еще одно предложение. Завтра вам доставят бандероль на имя Сэма Форчуна. Утром. Вы принесете ее мне, а потом наплетете что-нибудь уборщицам. И я вручу вам еще пять тысяч. — Ничего не выйдет. Я работаю только в ночную смену. — Окей, Энди. А что, если ты проработаешь весь уик-энд, бессменно? Отошлёшь куда-нибудь уборщицу и принесёшь мне бандероль. Ты в состоянии всё это сделать? — Запросто. Мой хозяин пьянь. Он будет только рад, если я проторчу здесь безвылазно весь уик-энд. — И сколько ты за это попросишь, Энди? — Ну, смелее, — подумал Энди. — Ещё двадцать тысяч. Мистер Магдир широко улыбнулся. «По рукам!» Энди усмехнулся и стал запихивать пачку банкнот к себе в карман. Сделав это, он удалился без лишних слов. Митч тоже вошел в комнату. «Кто это был?» Тут же задал ему вопрос Рэй. Митч улыбался, поглядывая в щелку между занавесями окна. «Я знал, что нам повезет, что мы найдем дыру в их сети. Вот вы и нашли ее. Только что!»